От скуки. Сидел как-то дежурный по одному отделу в штабе группировки в Чечне. И самым, что ни наесть хамским образом, скучал. Ночь на дворе. Телефоны не звонят, и все фильмы на компьютерах просмотрены. Не в офицеру, и спать нельзя. Сидел он, сидел, играл в карты с умными машинами. А потом разобиделся и стал набирать всякие тексты тренируя скорость набора. Набирал он все, что придет в голову. Обрывки телеграмм, донесений и порнофильмов смешались в голове. И вот что вышло. Всем командирам разведывательных частей подразделений немедленно к исходу дня предоставить следующие данные. Сколько личного состава нетрадиционной сексуальной ориентации Призыва периода весна 1994 года с явными признаками зоофилии проходят службу в подразделениях. Как используется данный личный состав, проводится ли разъяснительная работа, какие меры приняты к привлечению данного состава к общественной и культурной деятельности. И еще много всякого бреда напечатал данный офицер. Потом заснул и ударился головой о кнопку «Принт». Из принтера выпался листочек с напечатанным текстом и остался лежать на столе. Утром офицера поменяли, и он, довольный, выпил пиво и залез в спальник до спать. Листочек с ночным бредом остался лежать в отделе на столе. Новый дежурный был очень ответственным и знающим офицером. Заметив данный листочек, Прочитал только заголовок. Сунул листок начальнику отдела в папку на доклад. Вскоре примчался начальник отдела, схватив папочку «Убыл в освоятии. На совещании высшего командного состава самый главный начальник ругал менее именитых начальников, особенно ругал за исполнительность. Начальник отдела полухо слушал и пролистал свои документы. Увидев листочек с ночным бредом оперативного, прочитал и ужаснулся На листочке не было написано, кому и каскальки ко исполнить. В голове пронеслась мысль, что вот за это самое его сейчас и пропесочат. Но, слава богу, обошлось. Доложив обстановку по зоне конфликта в целом, и в частности, начальник поспешил в отдел собрал всех своих подчиненных и конкретно поимел за ту самую исполнительность и бесконтрольность. На листочке он написал к исполнению, назначил наиболее смышленого и толкового майора. Майор, получивший документ к исполнению, долго не задумывался над смыслом текста, а накатал во все подчиненные подразделения телеграммы, в которых указал, что и к которому сроку представить погрозился командиром подразделений, навел жути и положил телеграммы на подпись к главному разведчатскому начальнику. Главный начальник, вечерком подписывая документы, исправил несколько грамматических ошибок, посетовал на безграмотность офицерского состава, и телеграммы полетели во все подразделения по всей зоне конфликта. Шифровальщики Получившие телеги поудивлялись запросам вышестоящего штаба. Однако служба есть служба. Раз надо, значит надо. Поутру запросы вышестоящего штаба легли в папке к командирам разведывательных подразделений. Комбаты и ротные, прочитавшие «Ночной бред» неизвестного офицера, стали названивать... Вышестоящие штабы с просьбой разъяснить непонятные требования верхнего штаба. А верхний штаб был крайне зол. Все-таки плюха по поводу исполнительности прилетела, да еще какая. Кое-кто даже лишился должностей, поэтому ответ был один. Не выслушая вопросов и жалоб, рык в трубку. «Вы же офицер!» — Раз приказано, выполняйте. Командиры подразделений пожали плечами, созвонились между собой и удивленно стали выполнять требования. — А как у нас в армии делается? — Да очень просто. На бланке телеграммы тоже написали начальнику штаба к исполнению. Начальники штабов покачали головами, вызвали своих помощников и озадачили их. Помощники начальников штабов покрутили головами в поисках тех, кого можно задачить. Крайне исполнительной инстанцией оказались писаря и хакеры, которые, накидав приблизительно таблички с данными, которые необходимо собрать, побрели по подразделениям. Некоторые ротные и взводные, удивившись подобным требованиям, настучали штабным мальчиком по маковкам, Потом, однако принялись высасывать из пальца необходимые данные. Так как солдат нетрадиционной ориентации, и склонных к зоофилии обычно не обнаруживалось, пришлось брать цифры с потолка. Некоторые командиры делали процент присутствия данного контингента поменьше, некоторые побольше. Замполиты подразделений сразу начали строчить планы. И индивидуальной работы с указанной категорией лиц. Солдаты, назначенные в данную категорию, строго инструктировались по правилам поведения и что надо говорить, если по этому поводу приедет проверка. Во всех подразделениях присутствие солдат и зоофилов обнаружилось на приемлемом уровне. Если бы знали точное количество, предусмотренное уставом, то, соответственно, количество бы подогнали к условному номиналу. А так получаете, что есть. Один только старый прапорщик, командир взвода, обматерил всех и сказал, что данной категории у него во взводе не было и быть не может. Прапорщику на всякий случай объявили выговор за плохую работу с подчиненным личным составом Донесения в штаб ушли, комбаты и ротные забыли. Про этот полуночный бред, и снова с воодушевлением принялись гонять душье по горкам и лесам. Солдаты, назначенные в категорию изгеев зоофилов, свое назначение оправдали, С превеликим удовольствием имели зверюшек с автоматами, встречающихся среди местной флоры и фауны. Донесения с подразделений пришли в штаб группировки, и далее попали на стол оперативному дежурному. Как раз стоял тот самый офицер, который все это и зачинал. Прочитав все донесения, офицер поморщился и от греха подальше на всех бланках написал «Принято к учету». Бланки попозже уничтожили, на том дело и закончилось. Никто из верхнего штаба про наличие непонятной категории солдат в разведывательных частях и подразделениях Так и не спросил.